Глава 7. Начальник Береевского спецпоезда, капитан государственной безопасности Мелорк Кабалава чуть приоткрыл правый глаз, застонал и снова его закрыл. Первое и единственное желание умереть. Болит всё. Голова, руки, ноги. Горит распухший язык и вываливается из сухого кислого рта. В роту лучше не думать о том, что в роту. Изнутри разрывают его бренное естество тысячи топоров, выворачивает. Если бы какой врач смог представить, что внутри кобалава творится, то не задумываясь поставил бы диагноз. Острое воспаление нутра. А в голове вагонетки стахановские грохочут. Он попробовал приподнять голову, но прилив тошноты приступил с такой силой и яростью, что сердце на мгновение остановилось, и его вновь бросило в крутящуюся и искрящуюся серость. Несколько мгновений он лежал, глядя в потолок, А потом вспомнил. Вспомнил, что вышел вечером из Береевского спецпоезда внешние посты проверить, пройтись. Посты проверил. Проверил подходы к спецпоезду, кругом пустых поездов целые косяки. Потом мелькнула она. Именно та, о которой мечтал, невысокая Огненно-рыжая толстушка. Потом она ослепительно улыбнулась, потом подалась на уговоры и согласилась подняться в пустой пассажирский вагон, просто так, поговорить, чтобы. А до этого они вдвоём пролезли через дырку в заборе, забрели в магазинчик, Кабаламов купил бутылку Кагора, вернулись на станцию. Поднялись у вагон, Кабала ва разлил, она пила. Он это точно помнит. И он выпил. Совсем немного выпил, и вагон перевернуло вверх колёсами. Потом что-то грохотало и скрижетало. Потом он валился вниз, а пояс слетел под откос, мотая на себя рельсы. Потом мой лоркобалавы летел в пропасть. Или нет. Сначала летел в пропасть, а потом поезд кувыркался, нёсся в небо, бился крышей о блуну, сбил её с небес, и она раскололась, рассыпалась в сверкающие куски. Потом был провал. Нет. Сначала был провал, потом кто-то стоял над ним и жутко хохотал. Потом за ним гонялись дьяволы, потом что-то мелькало. За этим свет померк. «Где я?» «Пан в хорошем месте». Приоткрыл кабалава один глаз. Чудовищная боль проколола голову. «Лучше закрыть». «Где я?» Решил глаза пока не открывать, а смотреть сквозь ресницы. Из оранжевой мути приплыло лицо и снова уплыло. Почему-то Кабалал решил, что перед ним польский полковник. Почему польский, он не знал. Просто решил и всё тут. Наверное, усы. Точно такие, как у Пилсудского на картинках. Ты кто? Пану не надо горечиться. Это ты мне вчера стерву подставил. Пусть пан не ругается. Это ты меня вчера отравил. Я тебя, сука, сейчас пристрелю. Пану не надо беспокоиться. У пана нет пистолета. Хлопнул себя Кабалава по боку. Пустая кобура. Рванулся встать, упал. Я же говорил, Пусть пан успокоится, и пусть пан не спешит уходить. У пана нет в кармане партбилета и удостоверения НКВД. Где они? Партбилет пан пропил, а удостоверение НКВД продал польской разведке. А-а-а, рычит кабалава. У пана выбор. Панка Балава может доложить пану Бери, чтоб пьянствовал всю ночь с курвами и рассказывал секреты пана Бери. Ничего не рассказывал. Рассказывал. Только забыл. Рассказывал, сколько у пана Бери в пятом вагоне девок, как их зовут и как пан Бери с ними Ленина изучает. Любимая работа. «Материализм и империокритицизм». «У-у-у-у! Воет Кабалава!» Ещё пан Кабалава может обратиться в милицию и рассказать, что он тут вчера про пана Сталина рассказывал. «У-у-у!» «А теперь иди, пан Кабалава!» «Если хочет пан живым остаться...» Пусть приходит завтра. Я пану фотографии подарю на память. Интересно, пан время проводил? Пусть приходит пан завтра. Может, общий язык найдём? Может быть, панский партбилет отоищется. Пистолет отдай, как я без пистолета вернусь? Пусть Пан пистолет забирает, только он без патронов. И не панский это пистолет, это пистолет убитого в Грузии милиционера. Чужой субитого не возьму. Так да пусть пан ходит с пустой кобурой, пока подчиненные пана внимания не обратят. Пусть пан кабалава выбирает. Может, пан без пистолета ходить или Пока с чужим, как пану нравится. Если хорошо пан вести себя будет, мы посмотрим, может, под вагонами панский пистолет найдём. Может, в каком мусорном ящике панское удостоверение НКВД разыщется. Не могу идти. Мой заместитель доложит, что меня целую ночь не было. Не доложит. Еги. День и ночь в работе лаврентий Павлович Бере. Рядом с кабинетом оборудовали ему комнату отдыха. Ковров настелили, тахту поставили, сосновые щиты на окнах бархатом занавесили. Он туда на несколько минут отвлечься от дел и снова за дела. Алло, товарищ Сталин. Товарищ Сталин. Мы планировали моим заместителем назначить товарища Аказиса. Да, мы так с тобой, Лаврентий, и договорились. Товарищ Сталин, его нельзя назначать моим заместителем. Почему, Лаврентий? Он в окошко прыгнул. А разве того, кто в окошке прыгает, нельзя назначать твоим заместителем? Он с самого верхнего этажа, товарищ Сталин, Видишь, Лаврентий, как тебя люди боятся? От тебя в окошки прыгают. А меня никто не боится. От меня никто в окошки не прыгает. Товарищ Сталин, так кого же мы назначим моим заместителем? Лаврентий, кто у нас наркомом НКВД? Я, товарищ Сталин. Вот и выбирай сам себе заместителя. Тебе же с ним работать. Не, мне. Потому твой выбор. Сам выбирай кандидата. Мы тут с товарищами посоветуемся. Твой выбор утвердим. Рапава. Рапава? Авксентий Нарикеевич, НКВД Грузии. Очень хороший человек. Выдающийся человек. Но послушай, Лаврентий. Я грузин. Ты Грузин. Рапава, грузин. Что про нас русские подумают? Скажут, окопались в Кремле и на Лубянке одни грузины. Давай русского. Кубаткин. Пётр Николаевич НКВД Москвы. Какой хороший кандидат. Удивительный человек. Но ведь пьяница. Никишев Иван Фёдорович, начальник Дальстроя. Я его Лаврентий знаю, хороший человек. Вот его нам и надо. Я полностью его кандидатуру поддерживаю. Товарищ Сталин, завтра я на Никишева все материалы вам перешлю. Хорошо. Только не знаю, поддержат ли меня товарищи. Все знают, что Никишев бабник. Зачем тебе в заместителях бабник? Мало ли и без него бабников на Лубянке. Давай другого. Кого же другого? Что у тебя? Уже друзей нет в НКВД? Может, товарищ Сталин Завьягина назначит. Что говоришь, что Лаврентий Завьягина назначит твоим заместителем? Какого Завьягина? Кто такой Завенягин? Завенягин, товарищ Сталин, Магниткой командовал. Нет, Лаврентий, ты путаешь. Магниткой Клишевич командовал. Товарищ Сталин Клишевич лагерями командовал, а Завенягин строительством. Клишевича расстреляли, а Завенягин теперь в Норильском командует. А, вспомнил. Лысый такой. Да, Лысый. Нет, Лаврентий. Завенягин хоть и лысый, но ещё молодой. Товарищ Сталин, с Магнитки Завенягин справился, с Норильском справляется. Может он и такую должность потянет. Ты за него ручаешься? Ручаюсь, товарищ Сталин. Ладно. Если настаиваешь, я поставлю вопрос на Политбюро. Может быть, товарищи согласятся. На, значит, за Веньягина твоим заместителем. Здравствуйте, товарищ Сталин. Как вас зовут? Макар. Теперь вы будете моим спецкиномехаником. Так точно, товарищ Сталин. В небольшом кинозале один только зритель. Товарищ Сталин. Новый персональный палач кинодографист Макар в кинобудке коробками гремит. Потух свет. Без титров и вступлений фильм. Товарищ Бухарин среди комсомольцев. Товарищ Бухарин среди красноармейцев. Товарищ Бухарин, друг пионеров. Товарищ Бухарин на великой стройке коммунизма на ББК Беломорско-Балтийском канале. А на заднем плане какие-то люди в сером радостно тачки катают. И круговым портреты товарища Бухарина. Тысячи портретов. Книги товарища Бухарина. Культ личности товарища Бухарина. Арест гражданина Бухарина. Процесс врага народа, изменника, агента международного капитализма и трёх иностранных разведок, проходимца Бухарина. Расстрелял мерзавца Бухарина. Затем расстрел комондарма первого ранга Френовского и комиссара государственной безопасности первого ранга Заковского, которые вредительским образом подготовили и провели процесс Бухарина. Товарищ Сталин любит каждый фильм смотреть по много раз. Но сегодня у товарища Сталина нет настроения. Товарищ Макар, хватит про это. Давайте что-нибудь весёленькое. На обед черодею подали. Я говорю про обед, потому что не знаю другого названия обильной жратвы в половине пятого утра. Можете это обедом не называть. Дело ваше. Но если это не обед, то и не завтрак. Рано, да и много для завтрака. Согласимся, не в названии дело, а в том дело, что жратву вчера дею подали действительно обильную. Прежде всего, суп с фасолью. Нужно немцам должное отдать. Из фасоли и гороха они супы и делать умеют, если захотят. А уж если захотят, то сотворяют супы из тем остервенелым вдохновением, с каким Моцарт или Бетховен писали свои оперы и симфонии. А этой ночью на тюремного повара Ганса снизошло вдохновение. Не просто снизошло, но бросилось голодной римской волчицей, и пока чародей отёрли, парили, сотворил остервеневший Ганс Такой суп, каких никогда до того не сотворял. Скажу больше, ему и потом никогда такой не удавалось. Всю оставшуюся жизнь ходил Ганс и вздыхал. Вот то была ночь. Вдохновение, братцы мои, не на каждого нападает и не в каждую ночь. В общем, подали чародею суп даже лучше тех супов, которые Лаврентию Павловичу Берии готовят в спецпоезде на Курском вокзале и под конвоем на Лубянку доставляют. Долго спорить, однако, не буду, потому как Лаврентий Павлович меня в гости не приглашал, и я, честно признаюсь, бериевского супа не пробовал. Не мне судить, потому не знаю, чей бы повар на конкурсе супов победил. Знаю только, что Ганса, немца пузатого, смело можно было выставлять на любой международный кулинарный конкурс. Не посрамил бы. Поднял Ганс крышку кастрюльки, у чародея голова закружилась. А Ганс, официант в этом деле не доверившись, сам чародею серебряной поварёшкой разливает. И не в тарелках у добрых немцев суп подают. а в глубоких глиняных мисках, расписанных фантастическими, явно неземными цветами, ещё реалистическими петухами с красно-зелёными синими хвостами. В суп они гады, в масле поджаренные сухарики крошат. Не скажу, что это хлеб заменяет, но на немецком без хлебе и сухарики за хлеб идут. Для нагнетения аппетита положено у немцев немножко выпить А потом по мере надобности добавлять. Нашему чуродиею нагнетать аппетит не требуется. Ему бы сейчас дали полметра немецкой колбасы копчёной, твёрдости непрогрызаемой. Так он и ус голодухи в момент до самой верёвочки с грызбы. Но по немецкому обычаю всё равно аппетит нагнетать положено. А для того у них прописан шнапс. понимают ганцы и фрицы в шнапсе больше нашего это надо признать и с этим не будем спорить начальник тюрьмы потреблял шнапс яблочного настоя такой чародейю и подали в вальду стопочка маленькая совсем в ледяной корочке но зато уж пиво к небескому обеду подают в трёхлитровой кружке холодное пена через край Кружка индивеет в тепле. Мелкие-мелкие капельки по кружке. Набухают капельки на кружкиных боках, словно в тучи снежной и грозовой. И вот одна, быстрее всех дозревшая капелька, не удержалась на стекле, сорвалась, скользнула и покатилась, увлекая за собой всех, кто на пути. прокладывая дорожку, в которой блестит, переливается холодный смороза, хрустально-текучий янтарь. Будь моя воля, так я бы трёхлитровую пивную кружку ввёл в систему международных стандартов потребления. Не буду настаивать, что внедрение в мировом масштабе трёхлитровых пивных кружек снимет разом все проблемы человечества, но, ясное дело, половину проблем от подиот. От хлебноучеродией и множество проблем душу его мятежную теснящих и мнущих, не то чтобы отошло, но как-то смягчилось, сгладилось. Должен тут особо подчеркнуть, что черодие тоже люди. Проблемы у них никак не меньше, чем у нас с вами. Больше у них проблем. Черодий видит больше нас, подмечает больше нашего и понимает больше. Потому жизнь черодийская полнее и шире, потому страсти острее наших. Счастье черодиево безмерно, но и страдания его тяжелее, мучительнее и глубже. Потому не живут они долго. Черодий И им с высот или из глубин, в которых душа обитает, тоже иногда возвращаться надо на нашу грешную землю. Им надо дух свой смирять и успокаивать. Потому пьёт чарадей из трёхлитровой кружки. Дух смиряет. А у двери официант придворный из коммунистов в шестёрках суетиться. После вдохновенного супа шницель немецкий Знаете ли вы, что такое настоящий немецкий шницель? Я имею в виду именно настоящий. Я бы вам его описал, но боюсь, не получится. Таланту не хватит. Да и не о достоинствах шницеля тут речь. Речь о другом. Знал ли голодный чародей, что насыщаться нельзя? Вот в чём вопрос. Ответ на сей вопрос мне известен. Сообщаю. Голодный чародей знал, что насыщаться нельзя. Однако в квартире Николая Ивановича Ежова маскарад. Впрочем, перед тем как рассказывать про маскарад, надо рассказать о самой квартире. Надо пояснить, что в данном случае в виду имеется. Ежовская квартира в старом доме. В доме той поры, когда умели строить хорошие квартиры, большие и светлые, с парадным входом и с чёрным. Много в квартире комнат, коридоров, есть ещё зал для приёмов и есть спортивный зал. А чтобы было ещё просторнее, прорубили стену и устроили проход в соседнюю квартиру. а из неё ещё в одну. И получилось, что в квартире не один парадный вход, а несколько. Врать не буду, сколько именно, не знаю. И чёрных входов, по крайней мере, больше одного. Безопасности ради кое-что заколотили, кое-что кирпичом заложили, и получилось квартира. Хороводы води или по утру на велосипеде объезжай. Сколько получилось комнат? Знать дано лишь уборщицам. Никто другой тех комнат не считал. Есть ещё у Николая Ивановича квартиры в Кремле, но там он маскарадов не устраивает. В Кремле как-то несподручно. Есть дачи ещё: в Пушкино, на Кулуговой горе, в Ялте, в Комонарке. Но там много людей не соберёшь. Гостям ехать далеко. Потому ижевские карнавалы и маскарады в основном в квартире на Кисельном. Тут что ни вечер веселье, музыка гремит, разноцветные фонарики мерцают, кружатся пары. Наряжается каждый во что нравится: гусары и монахини, разбойники и цыганки, каторжники в цепях и разбитные уличные девки, матроссы и гимназистки. Весело Ежовские карнавалы вообще знамениты каким-то лихорадочным весельем. Расстреляли они в два незабываемых года: в 1937 и 1938. Эти два года великий перелом на фронте борьбы со шпионами и вредителями. Стреляли людей и раньше, и в куда больших количествах, но в 1937 году Жизнетворный вихрь очищения наконец ворвался на самые вершины власти, почти сполоши засоренная вражеской агентурой. И тут нельзя было стрелять просто так кого ни по пути без следствия. Тут пришлось на каждого шпиона дело заводить, кроме того, это дело иногда приходилось расследовать, распутывать. Но заговоры разные бывают. На распутывание одного иногда 15 минут хватает, а на распутывание другого бывает и целого рабочего дня недостаточно. Если затраты рабочего времени на распутывание всех заговоров вместе сложить, то и выходило, что аппарату НКВД предстояло затратить миллионы часов рабочего времени. Тут доброе слово в адрес Ежовских следователей сказать надо. Никого не смутила грандиозность задачи. Ни один не дрогнул, ни один не испугался. Все вкалывали, как каторжные. Для облегчения ударного труда пришлось даже с Беломор-канала тачки запросить, чтобы лефортовские и лубянские исследователи папки с делами не в руках таскали, надрывались, а чтобы груды следственных дел на тачках катали, словно ударники на строительстве канала. Идет, бывало, товарищ Ежов лефортовским коридором, а навстречу следователей с тахановским маршем, радостным шагом, с песней веселой, тачки катят нескончаемой чередой. В эти два года на следственный аппарат НКВД выпали чудовищные нагрузки. Следователи неделями и месяцами не выходили из своих кабинетов. Валились с ног, засыпали за рабочими столами, забывали о семье, о близких. И Николай Иванович Ежов делал всё, чтобы облегчить тяжкую участь своих подчинённых. Во всём многомиллионном аппарате НКВД увеличил получки втрое, строил квартиры тысячами, так их и называли Ежовы дома, открыл для чекистов полторы сотни новых санаториев и курортов в дополнение к существующим. Все черноморские берега переключили на оздоровление осведомительно следственного аппарата НКВД. Резко Николай Иванович увеличил чекистские пайки, ввёл Ежовскую надбавку за вредность производственную, организовал доставку шоколада, ананасов, немецкой колбасы, французского паштета каждому чекисту прямо на дом, а для особого круга московских и приезжих чекистов в своих квартирах и дачах по 7 раз в неделю устраивал и продолжает устраивать карнавалы и маскарады. Ежовские карнавалы на манер английских клубов. Никаких рангов, никакой субординации, все равны. И ещё тут только мужчины. Николай Иванович Ежов установил строгий порядок и сам пример для подражания. Раз никакой субординации, значит и он сам не первый среди равных, а равный среди равных. На своих карнавалах маскарадах Николай Иванович допускает самое вольное с собою обращение. Не желает он, чтобы дома называли его по званию, по должности и даже по имени. Тут карнавальная кутерьма, и потому тут его зовут на французский манер Николь.